Нос ей давно сломали, и она все больше напоминает шлюху, которая дает за пачку сигарет. Собственно, такое и станет, если, конечно, не произойдет чудо. Физиономии ей раскрашивали неоднократно, а однажды она надолго загремела в больницу со сломанными рукой.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 Тогда должен сказать вам, что Джордж Морган и Эдди Джи, возможно, приняли правильное решение. Я, пожалуй, пойду. Шерли поднялась. День выдался трудным, что-то устала. Ты ничего? Да. Он ведь вернулся в ту ночь, правда? Почувствовал.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 Она чмокнула недо в щеку, для этого ей пришлось положить руку ему на плечо и подняться на цыпочки, чтобы поцеловать. Потом направилась к своей машине, нет, подошел, занял ее место. Вы в порядке? Да, все хорошо. А похороны? Черт. Похороны как похороны? Мне доводилось видеть и похуже и получше. Хорошо, что гроб не открывали. Сергей. Могу я вам кое-что показать? Вон там. Он показал на гараж В. Конечно. Я встал. Температура начала опускаться. Если да, это тенолодо событие. Прошло уже два года, как температура падала больше, чем на 5° градусов в сравнении с наружной. 16 месяцев с последнего светопреставления, да и оно состояло из восьми или девяти слабеньких вспышек. Нет. Открылся багажник. Плотно закрыт. Тогда что? Лучше я вам покажу. Я пристально посмотрел на него, и вот тут-то до меня дошло, что он очень взволнован. Не говоря ни слова, я решительно пошел в гаражу следом за сыном моего давнего друга из любопытства и предчувствия дурного. Он стал в позе охранника у одного окна, я у другого. Поначалу подумал, что смотреть не на что. Дюк на привычном месте, которое занимал 25 последних лет, никаких вспышек, на бетонном полу ничего экзотического, стрелка термометра на 73°, градусах. и что спросил я? Нет, радостно рассмеялся. Вы смотрите, но не видите, потрясающе. Я сначала тоже не увидел.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 Я посмотрел снова, сначала прищурившись, потом приложив руки к вискам, чтобы отсечь дневной свет. В чем что-то помогло? Смотрел на что-то маячившее прямо перед моими глазами, На что именно? Что изменилось? Я вспомнил вечер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 Экая мысль пришла мне в голову и тогда, и сейчас. Вместо того, чтобы всматриваться в Buick 8, я прошёлся взглядом по гаражу, переключился на другой, начал вспоминать названия песен, которые забылись, как только вылетели из чартов. "Дитя общества", спичечные мужчины", "Шустры". Джойс Молл,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 Первым заговорил Нэт. Я прочитал стихотворение, которое вы упоминали. Чудесный однолошадный фаэтон. Правда? Да. Хорошее стихотворение. Такой забавный. Я отступил от окна, повернулся к нему. Все произойдет быстро, как в стихотворении. Следующий разольвётся покрышка или отвалится глушитель или хромированная накладка? Вам приходилось стоять на берегу замерзшего озера в конце марта или в начале апреля и слушать, как трещит лёд? Я кивнул. — У нас будет то же самое. Его глаза сверкали, и я вдруг подумал, что впервые после смерти отца вижу Неда Улккса счастливым. Ты считаешь? Да, только вместо треска льда услышим скрежет ломающихся болтов и звон разбивающегося стекла. Копы снова выстроятся у окон, словно в прежние дни. Теперь на этот раз они будут наблюдать, как гнется и корёжится металл и отваливаются детали, пока наконец автомобиль не превратится в груду никому не нужного железа. Они будут гадать, порадует ли их,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 вывести то, что останется на автомобильную свалку. Тувин? Нет, он улыбнулся. С этим Buick'ом никакой уверенности нет и быть не может. Я научился этому у вас, Шелли, Фила, Арки, Хаджи. Он помолчал. Иджиджи. Но я буду наблюдать. И рано или поздно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 Banger Man Boston Massachusetts Naples Florida Lowell Man Osprey Florida 3 апреля 1999 года 20 марта 2002 года Авторское послесловие Идеи время от времени сваливаются мне на колени, думаю,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 и во Флориде, где я правил окончательный вариант повести Девочка, которая любила Тома Гордона. И практически ничего не писал. Собственно, и не собирался писать до весны. В конце марта ты улетела из Флориды в Мэн. Я поехал на машине, ненавижу летать, люблю ездить. А кроме того,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 Я заплатил заправщику, как я понял, неподозривающему что со мной это и вернулся на автостраду. По пути размышлял о своем падении, о том, что могло бы произойти, упадя в воду, по случаю весеннего паводка ее в речушке хватал, и сколько времени простоял бы мой автомобиль, нагруженный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 К примеру, я разместил воображаемый город Стетлер на дороге Кроксбергу, в котором жили и работали персонажи замечательных романов Константина, Константин – псевдоним современного американского писателя, работающего в жанре детектива. Известно о нем только одно его среднее имя Константин. А начальник полиции маленького городка Марио Бальзики. Если вы никогда не читали этих романов, доставьте себе удовольствие. История Тифа Бальзика и его семьи позволит вам взглянуть на жизнь глазами слуги закона. Опять же, западное пантелевание, родной дом Амиши об образе жизни которых мне давно хотелось узнать. Этот роман мне бы не удалось закончить без помощи патрульного Люсие Налтарда, который служит в полиции штата Пенсильвания. Лу прочитал рукопись, постарался не умереть от смеха над моими ляпами и написал мне восемь страниц замечаний, которые можно без стеснения публиковать в записных книжках любого писателя, отмечив, что патрульного сталтарда Обучали писать большими, легко читаемыми печатными буквами. В его компании я побывал в расположении трех патрульных взводов ПШПА. Познакомился с тремя операторами средств коммуникации, которые настолько прониклись ко мне, что показали, что они делают и как. Прежде всего, пробили по компьютеру мой дочь и выяснили, что он не его гони.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 А в некоторых переплеталось и то, и другое. Не все попали в роман почти как бык, но часть их вы здесь найдете, разумеется, измененными в соответствии с сюжетом. Меня принимали очень хорошо. Никто никуда не бежал, что мне было только на руку. В то время я еще не расставался с костылем. Спасибо Земелю. И спасибо всем патрульным, работающим в полицейском управлении Бетлера.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 Запись произведена в республиканском доме звукозаписи и печати украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2007 год.